Глава 10. Барьер безумия. Зеленоватые огоньки чем-то напоминали призраков, какими их изображают в играх и фильмах моего родного мира. Правда, лиц, элементов одежды или частей тела в этих сгустках неведомой энергии разобрать никто бы не смог. Однако общее впечатление непрекаянных душ они производили. «Те, кто слаб волей и не готов идти до последнего ради спасения мира, могут вернуться назад», — сухо произнес бог тьмы. Но никто не воспользовался его советом. «Мы с агроидами продолжили напряженно идти следом заплывущей над землей фигурой. Даже мать племени смогла подобрать свой длинный язычок и зашагала дальше без лишних слов». «Я услышал ваш ответ, и он меня устраивает», — все так же спокойно сказал старик. «А раз так, должен сказать вам, не бойтесь. Барьер не убивает. Он сродни рыболовной сети, из которой можно выпустить вполне живую рыбу обратно в воду. Но только сперва нам нужно будет разобраться с самим» рыбаком». Что ж, понятно, когда кто-то попадал в барьер, он вряд ли вырубался. Это можно понять, если вспомнить рассказ Нургии о том, как именно уводил пленников из селения безумный бог. Видимо, жертвы сходили с ума и, сломя голову, неслись к этому самому Бергейну, где из них и выпивали жизнь. Все так, мальчик», подтвердил мою догадку старик. Слишком уж он разговорчивый стал в последнее время, и этому факту я, несомненно, рад. «Не смейте атаковать первыми», — произнес бог тьмы в полуметре от первого призрака и, решительно сделав следующий шаг, прошел сквозь духа. Салатовый огонек, едва показавшись из спины старика, начал чернеть, а когда тьма полностью его поглотила, растаял, словно туман. Я не считаю себя слепым фанатиком, чтобы бесстрашно шагнуть в пропасть следом за богом тьмы. Конечно, я сомневался, хоть внешне старался и не показывать этого. Однако делать было нечего. Несмотря на сомнения, присущие слишком много думающим людям, я на полном ходу пересек ту невидимую черту, за которой и блуждали салатовые огоньки. Через пару секунд первый призрак прошел сквозь меня». «Нет, не надо!» – прозвучал где-то на задворках сознания умоляющий голос. И все. Больше никаких последствий от контакта с неведомой энергией не было. Сам же огонек, как ни в чем не бывало, продолжил плыть дальше. «Ну да, я не бог тьмы, чтобы от взаимодействия с моим телом разрушалась чужая энергия». «Не делай этого. Остановись!» Голоса, звучавшие в моей голове, похоже, принадлежали разным людям, ну или другим разумным, точно сказать не могу, но вроде бы все-таки людям. «Одумайся!» Определенно разным. Это совершенно точно девушка кричала. Каждый новый призрак, проходящий сквозь меня, приносил с собой обрывки фраз, похожих на мольбу. Кто кого молит и о чем конкретно, я не мог понять. Радовало, что большого дискомфорта эти контакты не приносили. Глянул на агроидов, те мурились, но тоже терпели. Почему-то подумал, что Нургия могла бы сказать какую-нибудь глупость вроде «Хм, и это все могло бы быть и хуже». Однако агроидка молчала. Думаю, всем ясно, что от подобной мелочи с ума не сойти. А значит, к сожалению, все еще только начинается. «Зачем тебе это, Рингейт?» С надрывом вопросила неизвестная мне девушка после очередного контакта с призраком. «Чёрт возьми, на миг в груди всё сжалось, будто это я сам надрывался». Все еще можно исправить», — процедил кто-то, а я явственно ощутил раздирающую меня злость. «Не вынуждай меня сражаться с тобой, Рейнгейт. Ты можешь и не пережить этот бой». Холодно проговорил незнакомый голос, я же понял, что сейчас сдерживаю гнев и готов умереть, но не отступить. «Вот же ж...» Слишком часто стали звучать чужие голоса в моей голове, но что еще хуже, слишком часто я стал ощущать чужие эмоции. Это были чересчур сильные эмоции, чтобы их просто игнорировать. Черт возьми, меня будто растаскивают в разные стороны. Барьер безумия полностью оправдывает свое название. Потерять рассудок от таких перепадов настроения – плевое дело. Нет, не надо!» — пронзительно завизжала девица, и меня сковал страх. Страх за... Хм... Точно не за себя. Я боялся за близкого человека и одновременно боялся за весь мир. Словно жизнь этого человека напрямую была связана с существованием мира. Да, я ощущал именно это. Точнее, та неизвестная мне девушка, чьи эмоции транслировал прошедший сквозь мое тело дух. «О, небо, еще один светлячок приближается. Теперь уже лично я испытал страх. Чертов барьер, хоть бы перерывы были подольше, а то...» «Тебе лучше сразу добить меня, Рейнгейт, иначе я не дам тебе покоя». С трудом выдавил явно раненый мужчина, ничего кроме ненависти, в тот момент не испытывающий. Нога подвернулась, и я чуть не упал. Глянул вниз, всего лишь наступил в какую-то яму. Как я ее не заметил? Хм, мой мозг уже не успевает обрабатывать получаемую информацию, а на глазах пелена. То еще испытание. Лучше бы на нас твари ление напали, чем вот эта пытка. О нет, очередной дух. Второй, третий. Они что, будут атаковать целые стаей? Искоса глянул назад, сам не понял зачем, возможно, мое нутро искало пути отступления, а может быть, немного волновалось за членов группы. Неважно, главное, я увидел, что с нами осталось лишь трое агроидов-воинов, вяло плетущихся позади. Плюс жрец и Нургия все еще пытались идти рядом со мной, на пару метров отставая от гордой фигуры бога тьмы. А в следующий миг с десяток духов ворвалось в мое тело. «Бергейн, поспешим!» Дернула меня за руку светловолосая девушка со смуглой кожей. Она носила нечто, напоминающее серый топик с пуговицами. Ниже пояса незнакомка была облачена в странные штаны, на бедрах круглые, словно шары, а от колена и ниже плотно прилегающие к телу. «Иду, уртия, иду!» Против своей воли произнес я чужим голосом. Тут же ощутил боль в боку, Хотел посмотреть, но тело не послушалось. Оставалось лишь догадываться, что произошло. Благо, вариантов немного. Бог я зажимаю левой рукой и чувствую ею влагу. Рано и очень свежая. «Простите, ребята, что опоздал!» Не оборачиваясь, сказал мужчина с длинными черными волосами. Собранные в конский хвост, они спускались практически до пояса поверх висящего на спине незнакомца-полуторника. «Не стоит, Археус!» Проговорил позади нас усталый голос. «Мы ожидали, что Рейнгейт попытается задержать тебя». Глянув через плечо, в этот раз мое желание совпало с действиями тела, я увидел крепкого чернокожего здоровяка в челме и с голым торсом. Его правая рука болталась с плетью, левый же он зажимал рану на окровавленной груди. В нашем квартете этот человек выглядел самым потрепанным. Ему даже говорить было трудно. Однако, судя по горящим глазам, Чернокожий еще не сдался и готов был пустить в бой боевой посох, выглядывающий из-за его плеча. Мое тело отвернулось, уставившись вперед. Уртия больше не тянула меня за руку и тоже глядела вперед. Археус грустно кивнул в ответ на слова Чернокожего и, повернув голову, немного ускорился, положив правую ладонь на рукоять меча. Ремни, удерживающие клинок, медленно исчезли, а лезвие окутало ярко-оранжевое пламя. Дальше лидер нашего небольшого отряда несся с мечом перевес. Все это время мы бежали по очень широкой лестнице. Как и стены, и высокий потолок, она была теплого терракотового цвета. Лестница закручивалась по часовой стрелке, так что справа от нас была, как мне показалось, внутренняя стена башни. На стене же слева иногда попадались огромные оконные проемы размером 2 на 2 метра, что показалось мне удивительным. Наблюдая за происходящим, я пытался понять, что со мной произошло. Только что вместе с агроидами шел по кровавому лесу, а теперь оказался в чужом теле не пойми где. Там, к слову, я тоже формально пребывал в чужом теле, однако давно уже считал тушку Бона своей и полностью ей управлял. Сейчас же... Да, пожалуй, я сейчас внутри каких-то воспоминаний безумного бога, что-то вроде следующего уровня защиты в его барьере. Простых нашептываний от контакта с призраками оказалось мало, чтобы свести меня с ума. Когда к ним присоединились еще и ощущения, мне стало гораздо хуже, но я все равно держался. Теперь же, вдобавок ко всему прочему, мне показывают полноценную визуализацию. «Предполагая, какую цель преследует безумный бог, устраивая с моим разумом подобные игры, могу сказать, что вскоре меня ждет нечто ужасное, возможно, даже причина последующего безумия Бергейна». Археус ускорился и практически перешел на бег. Бросив на меня взгляд, Уртия вновь схватила меня за руку и чуть ли не силой потащила вперед. «Мне, ну то есть, конечно же, Бергейну, пришлось двигаться быстрее». Раненый бок отозвался резкой болью, однако я сдержал рвавшийся наружу стон. Наверху послышались топот и голоса, однако вскоре звуки смолкли. Первые пару секунд я пытался понять, что послужило причиной, затем же до меня дошло. «Нас ждут». «Добрались такие». Негромко проговорил статный мужчина со светлыми волосами до плеч, закованный в латы и держащий в расслабленных руках щит с мечом. Он стоял ближе к нам, чем остальные его соратники. Я поймал себя на мысли, что ситуация немного забавная. Лидер, а это, я уверен, был именно Рейнгейт, находился на ступень ниже ближайших своих товарищей. Ждут-то нас на лестнице. Позади бога всех королей в напряженном ожидании замерли порядка 20 богов. Много знакомых лиц я тут увидел. Айрида, Карус, Эйнар, Мавия, опять же Рюгус с Глазейском... Правда, эти двое стояли позади остальных и отчего-то сильно возвышались над всеми. И стояли, должен заметить, не рядом, а у противоположных стен. Зная, что в моем времени эти двое условные союзники, сейчас я воспринимал их как разругавшуюся парочку. Уж очень похоже выглядит. На редуэле среди богов я не наблюдал. Если сейчас мне демонстрируют картину некого раскола в божьем сообществе, понимаю, почему бог вольностей отсутствует. «Личное участие в политике совершенно неинтересно этому гедонисту». «Должно быть, никакая из сторон не предложила ему денег за участие, вот наемник и решил отдохнуть. Хотя, говоря серьезно, нашему квартету можно было бы попробовать договориться с Богом Вольности. А может, они и попытались, но тот решил не соваться в заранее проигрышное дело?» «Иначе и быть не могло, Реенгейт», – сухо сказал Археус от чего же?» — хмыкнул бог всех королей. «Мог как раньше постоять в сторонке. Ты не стал мешать нам в первый раз, а тут вдруг передумал? Мы не хотели сражаться против наших братьев», произнес Биргейн. «Всю дорогу я чувствовал его скрытую злость и обиду. Теперь же эти эмоции стали гораздо сильнее. Будущий безумный бог до боли сжал зубы, пытаясь сдержаться и не броситься на противника раньше времени. В глубине души он...» «Я верил, что еще можно договориться, что получится убедить братьев не уничтожать Зуртарн». Мои мысли плотно сплелись с мыслями Биргейна. «В тот миг я был им, но и не переставал быть собой. Его эмоции, его боль давили меня, но сам я все равно не оставлял попыток понять его лучше». Пытался получить больше информации, но доступа к памяти Бергейна у меня не было. Лишь всполохи, то, о чем он думает сейчас. И где-то на задворках сознания мне казалось, что транслируют мне в данный момент лишь наиболее значимые мысли, те, что порождают сильные эмоции. «Мы и подумать не могли, что ты падешь до такой степени!» Зло выкрикнула Уртия. «Жажда власти и силы застила вам глаза настолько, что вы решили угробить Зуртейн. Одно дело...» Она сжала кулаки и проглотила подступивший горлуком. «Одно дело отказаться от древних. Они все равно не оставили бы нас и продолжили приглядывать за нами и всем миром. И совсем другое — решить уничтожить все ради собственной выгоды». «Не переживай ты так», — хмыкнул Рейнгейт. Зуртын еще побарахтается, и не один век, а дальше, увы. Бог всех королей развел руки в стороны. Все на свете умирает. С чего бы миру существовать вечно?